Глава 12. Эндокринные нарушения. Эндокринные нарушения – это про разнообразные гормональные сбои и их последствия. А последствия для нас самое, что не на есть ключевое – отсутствие овуляции. Разберемся со всеми вариантами этих нарушений от синдрома поликистозных яичников до узлов щитовидной железы и опухоли гипофиза. Поехали. Гормоны. Это основа работы женской репродуктивной системы, а эндокринными называются нарушения, которые связаны с теми или иными гормональными сбоями. К чему они приводят? К отсутствию овуляции. И если она не происходит ни разово, а не происходит вообще никогда, это будет называться анавуляция, а ее причины нужно искать как раз в области гормонов. Такое нарушение может быть связано с несколькими заболеваниями. Расскажу о каждом подробнее и сразу успокою, что, несмотря на их сложность, они поддаются лечению и коррекции. Синдром поликистозных яичников, СПКЯ. Существует множество названий этого заболевания. Синдром поликистозных яичников, болезнь поликистозных яичников, синдром Штейна-Левенталя, синдром ИКС. Синдром микрокистозных яичников, синдром склерокистозных яичников. Это заболевание, при котором из-за нарушения баланса гормонов на поверхности яичников образуются множественные мелкие кисты. Сами яичники увеличены и покрыты плотной капсулой, которая не дает фолликулам лопаться и яйцеклетке выходить. Естественно, что это заболевание вызывает трудности с зачатием. Но далеко не только их. Впрочем, редкие овуляции при СПКЯ все же возможны. СПКЯ вызывает различные гормональные нарушения, причем не только в яичниках, но и в поджелудочной железе и в гипофизе. И кроме отсутствия овуляции, он вызывает целый каскад нарушений. Гиперандрогения — повышенный уровень андрогенов, гирсутизм — избыточный рост волос на лице и теле, Повышенный уровень инсулина – лишний вес. Женщины, у которых присутствует этот синдром, имеют повышенный риск, почти в 7 раз выше, чем у остальных, возникновения инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца. А к 40 годам у многих из них развивается сахарный диабет. Это происходит из-за того, что при СПКЯ наблюдается повышенная устойчивость, резистентность тканей к инсулину. В результате нарушается усвоение сахара, и его уровень в крови повышается. Поджелудочная железа, в свою очередь, пытается это исправить и начинает вырабатывать большое количество инсулина, чтобы привести уровень сахара в норму. Возникает порочный круг. Кроме того, повышенный уровень инсулина способствует выработке мужских половых гормонов яичниками. Примерно у 40% женщин с СПКЯ Наблюдается инсулиновая резистентность вне зависимости от массы тела. Наибольшая инсулиновая резистентность наблюдается у больных СПКЯ в мышечных тканях, а также печени. В то же время в тканях яичников такой резистентности не наблюдается. Это так называемый парадокс СПКЯ. В запущенных случаях из-за отсутствия адекватного лечения возможны осложнения вплоть до рака эндометрия и рака груди, из-за длительно существующего гормонального дисбаланса. Как диагностировать? Постановка диагноза СПКЯ требует тщательного подтверждения, так как эндокринные нарушения и симптомы, схожие с поликистозными яичниками, могут наблюдаться при многих заболеваниях. Врожденной гиперплазии коры надпочечников, нарушений функции щитовидной железы, пролактиноме синдроме Кушинга и опухолях яичников. И основным симптомом будет нарушение менструального цикла. Для постановки диагноза нужно сделать УЗИ и сдать анализы на гормоны. Необходимо подтвердить увеличение яичников и повышенный уровень общего тестостерона и свободного тестостерона. Помимо этого нужно проверить, повышен ли уровень мужских половых гормонов. дигидроэпиандростерон. ДГЭА и андростендион, что являются вспомогательными маркерами биохимической гиперандрогении. Кроме того, необходимо определить уровень ЛГ, уровень инсулина в крови, уровень жиров в сыворотке крови, уровень 17-гидроксипрогестерона, уровень тироксина, ТТГ и пролактина, а также пройти глюкозотолерантный тест. Глюкозотолерантный тест – ГТТ, лабораторный метод исследования, применяемый для диагностики преддиабета и сахарного диабета. Суть метода заключается в измерении уровня глюкозы в крови натощак, а затем после употребления стакана теплой, очень сладкой воды. Измерения проводят через каждые полчаса для составления сравнительного графика по толерантности к глюкозе. Как можно определить, Повышенный уровень инсулиновой резистентности чаще всего определяют уровень инсулина через сыворотку крови. Анализы берутся натощак три раза с интервалом в 10 минут. Средний показатель трех измерений будет наиболее достоверным. Другой метод диагностики – это комбинированный метод, при котором проводится глюкозотолерантный тест и одновременно измеряется уровень инсулина в крови. Нелопароскопия – Ни МРТ, ни компьютерная томография, КТ не должны применяться для диагностики СПКЯ, если нет подозрений на опухоль яичников или матки. Биопсия эндометрия и гистероскопия могут быть применены лишь в том случае, если у женщин отмечаются нерегулярные маточные кровотечения. Нельзя забывать о том, что диагноз СПКЯ не ставят женщинам до 18-20 лет, если у них отсутствует история наследственного поражения СПКЯ у других членов семьи. Как лечить? Многие пациентки с поликистозными яичниками спрашивают, насколько существует вероятность забеременеть без проведения какого-либо лечения, как гормонального, так и хирургического. Отвечу небольшой историей из моей практики. Наталья пришла ко мне с диагнозом «эндокринное бесплодие». Пациентка жаловалась на отсутствие менструации на протяжении 8 месяцев, и я подтвердил наличие у нее синдрома поликистозных яичников. После сбора анамнеза и всех необходимых диагностических процедур было принято решение о проведении операции, мы даже запланировали для этого день, но лечение не состоялось, потому что пациентка вернулась ко мне в интересном положении. Каким-то образом... У нее произошла спонтанная овуляция, и беременность наступила. Однако, подчеркну, это уникальная ситуация. Поэтому всем своим пациенткам с этим диагнозом я назначаю лечение. Методы, которые используются для лечения СПКЯ, можно разделить на три основные группы. Немедикаментозная и медикаментозная терапия, хирургическое лечение. Часто врачи комбинируют несколько видов лечения. Выбор метода, а также медицинских препаратов, зависит от возраста пациентки и ее желания иметь детей в ближайшее время. В настоящее время большинство врачей пришло к такому выводу, что начинать лечение СПКЯ нужно с нормализации гормонно-метаболических нарушений, то есть использовать немедикаментозные и медикаментозные методы. А в тех ситуациях, в которых обнаружено толстой капсулы яичников, рекомендовать уже лапароскопическое рассечение капсулы. Немедикаментозная терапия. В первую очередь, это урегулирование диеты и понижение веса у пациенток, страдающих СПКЯ. Понижение веса у полных женщин всего на 5% от начального возобновляет овуляцию и способствует зачатию примерно в 30% случаев. Жировая ткань особенно в области бедра живота, является резервуаром для мужских половых гормонов, поэтому избавление от лишнего жира в этих зонах приводит к понижению уровня андрогенов в крови, а также к понижению уровня инсулина. Потеря веса должна быть постепенной, умеренной, но не резкой, поскольку резкое снижение веса может лишь усугубить расстройство менструации. При постепенном снижении веса Улучшение состояния наблюдается примерно через 1-3 месяца. Медикаментозная терапия. Результатом применения медикаментозной терапии может быть возобновление менструации спустя 1-3 месяца после начала лечения, урегулирование созревания яйцеклетки с последующей возможностью забеременеть, а также приятный бонус – избавление от нежелательных волос на лице и теле Через 6 месяцев после начала терапии для медикаментозной терапии СПКЯ используются препараты, снижающие уровень андрогенов. При использовании препаратов, снижающих уровень андрогенов в крови, нужно помнить, что некоторые из них могут понижать также уровень калия в крови, а также подавлять функцию почек. Так как СПКЯ связан с избыточной массой тела, Метаболические процессы, протекающие в организме пациенток, страдающих СПКЯ, очень похожи на те, которые происходят у женщин, болеющих диабетом второго типа. Ученые обнаружили, что применение противодиабетических препаратов при СПКЯ может не только понизить уровень андрогенов, но и возобновить овуляцию. Кроме того, для восстановления цикла при СПКЯ врач может назначить оральные контрацептивы, Хирургическое лечение. Начиная с 30-х годов прошлого века СПК лечили только клиновидной резекцией яичников, предполагая, что именно толстая капсула яичников не позволяет овулирующему фолликулу лопнуть и созревшей циклетки выйти. Однако у этой операции были и противники, которые считали, что после операции в организме может возникнуть спаечный процесс. Сегодня появилась новая... Более щадящая операция, при которой производится так называемое сверление, прокалывание толстой капсулы яичников для того, чтобы яйцеклетки могли лучше выходить из яичника. Одна пациентка обратилась ко мне за вторым мнением в такой ситуации. У нее поликистоз и не наступает овуляция. Доктор, к которому она ходила до меня, назначил ей стимуляцию овуляции препаратами. Однако такой подход результата не дал. Я изучил историю болезни, обследовал женщину и пришел к выводу, что в данном случае, кстати, довольно распространенном, нужна лапароскопическая операция с целью восстановления овуляции. Такое вмешательство называется дриллинг яичников, и оно показано именно при нарушениях овуляторных процессов из-за поликистозных яичников. При таком состоянии созреванию и выходу яйцеклетки препятствует склерокистозная оболочка окружающей органы. Во время малоинвазивной безопасной операции с помощью насечек делаются маленькие отверстия в утолщенной капсуле яичника. Это стимулирует нормальное созревание фолликула и в дальнейшем ведет к зачатию. Операция продолжается 30-40 минут, а через 3-4 дня можно вернуться к обычной жизни. Через 2 недели нужно будет сделать УЗИ для оценки созревания яйцеклетки. Вероятность наступления беременности после дриллинга высока, и обычно зачатие случается в течение года после операции. Гиперпролактинемия. Это повышенный уровень пролактина в сыворотке крови, который также может блокировать овуляцию. Гиперпролактинемия встречается нечасто. Примерно 1% общей популяции женщин. В большинстве случаев женщины обращаются к врачу, с жалобами на отсутствие менструации и выделение молока из сосков, которое не связано с грудным вскармливанием. Галакторея – это патологическое состояние, при котором из груди выделяется молокообразная жидкость. Это состояние не имеет никакого отношения к периоду лактации. Для того, чтобы понять суть заболевания, нужно пояснить, что представляет из себя сам пролактин. Основная функция пролактина – состоит в стимуляции роста и развития молочных желез в период беременности и выработки молока, то есть лактации в послеродовом периоде. После родов уровень пролактина значительно повышается, а уровень эстрогена и прогестерона снижается. Таким образом, подавляется овуляция у кормящих женщин. Точно так же он блокирует овуляцию и у женщин с гиперпролактинемией. Гиперпролактинемия может быть следствием различных заболеваний, например, таких как гипотиреоз, цирроз печени, поликистоз яичников, почечная недостаточность, гинекологические заболевания, туберкулез и так далее. Если гормональная дисфункция является следствием основного заболевания, ее называют вторичная гиперпролактинемия. Гиперпролактинемия может возникать на фоне приема ряда лекарственных препаратов, например, блокаторов дофаминовых рецепторов, стимулируют моторную функцию желудка и обладают противорвотными свойствами или оральных контрацептивов. Существует физиологическая и патологическая гиперпролактинемия. При патологической гиперпролактинемии повышение уровня гормона обусловлено наличием опухоли гипофиза, микро- и макроаденом. Пусковой механизм этого состояния до конца не изучен. В любом случае при гиперпролактинемии консультация нейрохирурга обязательна. Физиологической гиперпролактинемии способствует, например, чрезмерные занятия спортом, с этим заболеванием сталкиваются профессиональные спортсмены и фитоняшки, хронический эмоциональный стресс, нарушение ритма сна работа в ночные смены, перенесенная травма или операции на грудной клетке и прием некоторых лекарственных препаратов. Существуют ситуации, когда анализ показывает повышение уровня пролактина, но в ходе обследования причин такого повышения найти не могут. Такое состояние называется идиопатическая гиперпролактинемия. Как диагностировать? Диагностика гиперпролактинемии – Это прежде всего анализ крови и определение пролактина в ней. Анализ сдается на пятый-восьмой день менструального цикла. Вам необходимо воздержаться от половой жизни в течение 24 часов до сдачи анализа. Забор крови на исследование проводится в утренние часы натощак. Не лишним будет обследование щитовидной железы и УЗИ основных органов. Если дополнительное обследование, и тщательный сбор анамнеза не позволяет выявить причину нарушений, пациентку отправляют на МРТ с контрастом. Магнитно-резонансная томография – это наиболее информативный метод обследования, так как именно он позволяет достоверно определить наличие или убедиться в отсутствии аденомы в передней доле гипофиза. Как лечить? Выбор лечения гиперпролактинемии – зависит от степени выраженности симптомов, а также желания женщины иметь детей. Если уровень пролактина в крови не превышает 50 нанограммов на миллилитр, при норме 30, у одной трети женщин через какое-то время он понижается сам, без лечения. Если уровень пролактина не превышает 40 нанограммов на миллилитр, то по статистике у большинства женщин со временем он возвращается к нормативным значениям без лечения. Больным гиперпролактинемией в большинстве случаев назначается медикаментозное лечение, блокаторы дофаминовых рецепторов. Существенное снижение уровня гормона наблюдается уже через 5-6 недель после начала терапии. Пациенткам, которые после лечения восстановили нормальный уровень пролактина, противопоказан прием эстроген, содержащих противозачаточных таблеток, так как они могут способствовать возврату проблем с пролактином. Если женщина планирует беременность, при наличии опухоли гипофиза и проводят медикаментозное лечение для уменьшения размеров опухоли. Например, регулярный прием бромокриптина способствует уменьшению даже исчезновению образования. Лечение позволяет уменьшить размер опухоли До 50% примерно у 90% больных. В ряде случаев необходимо провести оперативное удаление опухоли гипофиза или радиоактивное лечение. Если медикаментозная терапия неэффективна, требуется хирургическое удаление опухоли. Ее выполняют в нейрохирургическом стационаре, так как пациентка должна находиться под серьезным наблюдением, как в операционной, так и послеоперационный период. Алия обратилась ко мне в 27 лет с существенным нарушением менструального цикла. Менструации приходили раз в 3-4 месяца. Алия недавно впервые вышла замуж. и Ее муж был ее первым мужчиной. Оба они хотели иметь ребенка. Никаких обследований ранее она не проводила, так как до замужества не жила половой жизнью и не посещала гинеколога. Обследование на инфекции дало отрицательный результат, а вот гормональный профиль указал на проблему. Уровень пролактина был повышен чуть ли не в тысячу раз. Такие показатели пролактина в первую очередь говорят о том, что нужно исключить пролактиному гипофиза. Пациентка была отправлена на МРТ с контрастом головного мозга. Томография выявила увеличение гипофиза. После консультации с нейрохирургом и общим эндокринологом Алие были назначены препараты, которые воздействуют на гипофиз и являются антагонистами повышенной выработки пролактина. Через 7 месяцев лечения пролактин у пациентки упал. Через 9 месяцев после понижения уровня пролактина Алия забеременела, а еще через 9 месяцев родила замечательного мальчика. Макропролактинемия Это повышенный уровень пролактина в крови без признаков гиперпролактинемии, то есть без наличия выделений из сосков и нарушения менструального цикла. Отсутствие симптомов болезни объясняется тем, что пролактин может связываться антителами иммуноглобулина G, создавая так называемые неактивные формы пролактина. Эти формы не способны взаимодействовать с рецепторами пролактина в молочных железах и других органах, У таких женщин овуляция не нарушена, поэтому даже при наличии заболевания лечение не требуется, и они имеют возможность забеременеть. Нарушение функции щитовидной железы. В организме женщины нет такого органа, работа которого не зависела бы от гормонов щитовидной железы, поэтому заболевание этого органа может отразиться не только на возможности зачатия Течение беременности и здоровья будущего ребенка, но и на здоровье в целом. А поскольку нередко нарушение работы щитовидной железы происходит бессимптомно, я рекомендую всем при подготовке к беременности консультацию эндокринолога и обследование. Заболевания щитовидной железы можно разделить на три группы. Я сначала опишу заболевания, а потом дам общие для них рекомендации по диагностике и лечению. Дефицит йода. К первой группе относятся заболевания, связанные с дефицитом йода. К йододефицитным заболеваниям относится самая частая болезнь щитовидной железы, которая называется эндемический зуб. Диагноз устанавливается при обнаружении увеличения щитовидной железы по данным УЗИ. При этом уровень тиреотропного гормона может оставаться в норме, а содержание антител щитовидной железы бывает или нормальным, или несколько повышенным. Сниженная функция. Вторая группа заболеваний связана с проблемой гипотериоза или сниженной функции щитовидной железы. Причиной гипотериоидного состояния, то есть снижения выработки териоидных гормонов, Чаще всего является аутоиммунный процесс, а также принесенный операцией на щитовидной железе. Аутоиммунный процесс — нарушение, при котором в организме вырабатываются аутоиммунные антитела и аутоиммунные лейкоциты, которые воспринимают здоровые ткани и системы как инфекции бактерий, буквально организм атакует сам себя. Болезнью этой группы является тиреоидит который также называется «зобом хашимото», По непонятной причине иммунная система организма направляет свою борьбу против собственной ткани щитовидной железы, в результате чего в щитовидной железе развивается аутоиммунное воспаление, которое постепенно разрушает щитовидную железу, и она перестает вырабатывать гормоны, и развивается гипотиреоз. Это разрушение обычно происходит медленно, в течение нескольких лет или, может быть, даже десятилетий. Гипотиреоз – это заболевание, которое медленно разрушает организм без своевременной терапии. Дефицит тиреоидных гормонов приводит к снижению качества жизни женщины. Кроме того, на фоне болезни могут возникнуть бесплодие, сердечная недостаточность и угрожающая жизни гипотиреоидная кома. Последствия нелеченного гипотиреоза для беременной женщины и ее ребенка очень опасны. К ним относятся самопроизвольное прерывание беременности, хромосомные аномалии, нарушение развития нервной трубки, плода, в том числе отставание в интеллектуальном развитии. Кроме того, при рождении у ребенка может обнаружиться врожденный гипотиреоз. Повышенная функция. Третья группа заболеваний – связано с повышением функции щитовидной железы гипертиреоз или тиреотоксикоз это состояние которое включает в себя сразу несколько заболеваний самое распространенное из них это базедова болезнь или по-другому болезнь Грейвса причина этого заболевания является сбой в работе иммунной системы в результате чего сам организм начинает вырабатывать антитела к клеткам щитовидной железы Но в отличие от гипотиреоза, образующиеся антитела не разрушают щитовидную железу, а заставляют ее усиленно работать и увеличиваться в размерах. У этой группы пациенток помимо бесплодия выявляется резкое снижение веса, потливость, нарушение стула в виде диареи, учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление, раздражительность, плаксивость, дрожь в руках или во всем теле, толстая шея и увеличение глаз. Обязательным признаком тиреотоксикоза является снижение уровня тиреотропного гормона, который вырабатывается гипофизом. При этом уровень тироксина и триодтеротина, наоборот, увеличивается. При тиреотоксикозе зачатие маловероятно, да и не рекомендовано до коррекции состояния. Как диагностировать и лечить нарушения функции щитовидной железы? В связи с тем, что на территории всей России существует дефицит йода, а некоторые заболевания щитовидной железы протекают никак себя не проявляя, то в период планирования беременности следует провести исследование функции щитовидной железы. К ним относятся анализ крови на определение содержания Т4, ТТГ и антител к тиреоидной пероксидазе. Определение уровня ТТГ – наиболее важный необходимый тест для диагностики любых нарушений щитовидной железы, поскольку на начальных этапах происходит нарушение именно выработки гормона ТТГ, который вырабатывается в гипофизе. После визуального осмотра и пальпации щитовидной железы при необходимости может быть назначено УЗИ. Если после проведенных исследований в организме женщины обнаруживается отклонение от нормы, то еще до наступления беременности, а также особенно во время вынашивания ребенка, пациентке необходимо наблюдаться у гинеколога-эндокринолога и принимать терапию, направленную на коррекцию гормонального фона. Дозировка препаратов подбирается строго индивидуально. Как правило, она меняется на разных этапах лечения. Срок лечения в данном случае определяется причиной заболевания. Приблизительно... Нормализация состояния пациентки при проведении гормонозаместительной терапии происходит в течение 1-2 месяцев. В тех случаях, когда дефицит тиреоидных гормонов возникает в результате нехватки йода, назначаются препараты, которые его содержат. При обнаружении недостатка йода в организме нужно насытить свой рацион рыбой, морепродуктами и блюдами, содержащими йодированную соль. Включайте в свое меню растительное масло, нежирное мясо, яйца, салатный перец, зелень и цельнозерновые злаки. А вот потребление продуктов, которые подавляют работу щитовидной железы, лучше ограничить. К ним относятся различные виды капусты – брокколи, цветная, листовая, брюссельская, а также соя, шпинат, арахис и редис. Если у пациентки был обнаружен вторичный гипотиреоз – то сначала проводится лечение ведущего заболевания. Например, при наличии опухоли гипофиза осуществляется ее удаление. Узлы в щитовидной железе. При обнаружении узла в щитовидной железе в первую очередь нужно определить его клеточный состав, чтобы исключить рак. Для этого делается биопсия этого образования. К сожалению, многие женщины боятся идти на это исследование но все же отказываться от его проведения не следует. Неприятные ощущения, которые женщина испытывает во время процедуры биопсии, минимальны и сопоставимы с внутримышечной инъекцией. Обезболивание не требуется, и вероятность повреждения щитовидной железы и нанесения какого-то вреда ей крайне мала. Подведем итог. Гормональные нарушения очень многообразны, Их может вызывать множество факторов, а их последствия не ограничиваются сложностью с зачатием. Гормональный сбой – это удар по всему организму, поэтому посещать эндокринолога и контролировать свой гормональный фон нужно не только если вы испытываете сложности с зачатием, но и профилактически.